Джозеф увидел, что юноша не сводит глаз с его военной выставки, и довольно улыбнулся. Это были лихие денёчки, когда я следовал за лордом Эсфордо во время войн на Восток. Мы прислуживали лорду вдвоём. С нами ещё был Олд Стендер. Он всегда сражался рядом с милордом. Ой, я, конечно, тоже принимал участие в сражениях, но мне больше приходилось заботиться о пище и ставить палатки. И ещё я ухаживал за конями этими беднягами. Мой храбрый Олд, он родился и жил в Лондоне. Он прекрасно владел мечом, не хуже любого посвящённого рыцаря. Он погиб. Точно не знаю. Может, его взяли в плен. Если это так, то я молюсь, чтобы милосердный Бог помог ему быстро распрощаться с жизнью. Мы не были на востоке до конца крестового похода. Французы под командованием доброго короля Ледовика покинули войска за год до того, что случилось потом, и мы участвовали только в пограничных стычках. Мы не добились выдающихся побед, но стычки были горячими и кровавыми. Я увидел, как упал Уолт, когда мы ринулись с завизжащими темными дьяволами. Господи, помилуй его душу. Он был хорошим товарищем и славным солдатом. Наступила тишина. Йолтер достал из кармана пергамент. "Нам не хочется причинять вам неприятности", сказал он. "Поэтому я расскажу, почему мы сюда пожаловали. А потом мы вас покинем. Я покажу вам эту записку. Юный сэр, вам придётся прочитать её мне. Я хорошо считаю в уме, но что касается письма, то могу только поставить крест вместо подписи". Уолтер громко прочитал записку. Бывшего слугу растрогали слова лорда Рауфа о нем, и он вытер глаза рукой. «Я горжусь, что он обо мне так хорошо отзывался», — заметил Джозеф. «Уолтер, изгерни, пойдемте со мной наверх, и я передам вам инструкции лорда Рауфа, которые он мне оставил четыре года назад». Джозеф отправился к двери, и Уолтер последовал за ним. Они начали было подниматься по внешней лестнице, но в это время со двора, расположенного вблизи дома, прибежали два маленьких мальчика. Они громко кричали: "Дед, мы поставили ловушку, и, может, у нас к ужину будут дикие утки". "Ах, мои непоседы", сказал дед. "Вам пора знать, что дикие птицы не летают в таком загрязнённом воздухе Лондона. Здесь в вашу ловушку могут попасть столько крыс, И потом вы забыли о хороших манерах. Разве вы не видите, что у меня гости?» Они с Уолтером поднимались по скрипящим ступенькам. Торговец зерном оглянулся с усмешкой. «Мне повезло, что у меня такие хорошие внуки. У меня целый отряд маленьких баловников. Их двенадцать. Ни больше, ни меньше. И все живут с вами?» «Да, к сожалению». Не то, что мне не нравится, что они живут со мной, нет. Дело в том, что мне жаль их родителей. Моя хорошенькая малышка Вэнси умерла от чахотки, а ее муж заразился от нее. Потом мой милый Ник, который всегда бродил по улицам, о чем-то задумавшись, не обратил внимания на крик «Поберегись!» Его затоптал конь храмовника. Храмовник члена католического духовно-рыцарского ордена тамплиеров, основанного в Иерусалиме в 1118 или 1119 году, храмовники или тамплиеры